кухня После того, как человек с утра покинул спальню, он обычно отправляется на кухню. Здесь тоже есть, что подготовить заранее. Подумайте, какой завтрак у вас ассоциируется с роскошным образом жизни. Это вид из окна, это красивая посуда, это кофе свежевыжатый сок. Давайте оглядимся вокруг. Из окна виден арматурный завод. Давайте поменяем занавески на красивый и скрывающий этот самый вид. На столе стоит чашка с отколотым краем. В ближайшем магазине наверняка можно найти ей замену, которая будет выглядеть симпатичной и уж по крайней мере новой. Свежевыжатый сок, роскошь которую могут позволить себе миллионеры. Апельсины на рынке стоят не слишком дорого. Ручная соковыжималка для цитрусов тоже вполне подъемные траты. В конце концов, можно и с помощью вилки выжать сок из апельсина. Если вы станете на 30 минут раньше, вы вполне сможете успеть и в кровати поваляться, любуюсь на орхидеи, и спокойно выпить кофе из красивой чашки, и посмаковать апельсиновый сок, глядя на новые занавески, скрывающие унылый пейзаж за окном.